Глава тридцать восьмая. О порталах и яблочках. О собняк Марианны. Утро подкралось незаметно, но судя по восхитительному самочувствию, целительная энергия источника хватила не только на духов, но и на меня, подозревая, что крылатые хитрюги и кошак забыли перекрыть кран с энергией и всю ночь прискались в силе источника. Иначе как объяснить тот факт, что поспав всего ничего, я готова была свернуть горы? и прихлопнуть заговорщиков одним ударом магического тапка. Лоли, вкратце его начал я, когда фэри подлетела ближе, чтобы подлить в мою чашку клубничного чая. А вы точно источник на ночь закрывали? Точно, бодро отчитался дух. Господин Рамон никому долго шоковать не позволил. Он сказал, что мы не настолько устали, чтобы так рисковать и врагов приманивать специфическим магическим фоном. Моя же ты прелесть хозяйственная. Теперь я знаю, кого назначу почётным комендантом источника. Фэри и Ягуару я, конечно же, доверяю, но перестраховка не помешает. Саванши связан с домом, и ему проще следить за общим фоном и засекать, когда в особняке становится слишком много магии. К тому же, он привык жить на источнике и не столь ярко реагирует на его целительную магию. Так что пусть контролирует процесс лечения и следит за тем, чтобы вечность не просочилась за пределы особняка. Вы хоть восстановиться успели? поинтересовалась, вспомнив о вредном характере Саванши. С него останется и пораньше перекрыть кран, чтобы духи не расслаблялись, привыкая к бесконечной подпитке. Я не настолько жадный, задорно скрипнул Пуфик. Расчитал всё с запасом, даже небольшой излишек вышел, пришлось утилизировать на ремонт порога, но ни одна капля магии не вытекла наружу. Потрясающе, искренне восхитилась я, сделав небольшой глоточек ароматного чая. На этот раз в утреннем меню были крохотные творожные пирожные, палиты и вареньем из анжира и розовых лепестков, а также вкуснейший струйль с яблоками и вишней. От блюд со десертами по всей комнате растекался дразнящий аромат, и всякий раз, когда рука тянулась за очередной порцией сладенького, я крилась, что этот кусочек будет последним. Но господа Духи вы провернули огромную работу, воскликнула, пытаясь отвлечься от манящих десертов и сосредоточиться на работе. Только рука сама легла на блюдечко, воро ей крохотные пирожные. Совершенно точно последние. Рада стараться, усмехнулся Саванши и заметив мои муки, отодвинул блюдо с десертами на край стола. Спасибо, с чувством выдохнула я. Нежнейший тающий во рту бисквит, прослойка творожного крема, замысловатый узор из шоколадной глазури и немножечко вкуснейшего варенья. Никогда бы не подумала, что оно так подходит к этому десерту. Но сочетание инжира с розой давало абсолютно неповторимый вкус мягкая тенья и нежность творожка и терпкий вкус шоколада с корицей. Хозяйка, вы боитесь поправиться? Заботливо спросила Лали. В Дарии очень развита магическая косметология и диетология, так что от моих десертов вы точно лишнего не наберете. Мои перловочные выпечки абсолютно безопасны для фигуры. Вы на меня посмотрите. Дух повернулся боком, демонстрируя тончайшую талию и идеальные стройные ножки. какетливо выглядывающей из разреза на юбке. "Верю", облегчённо выдохнула я. "Но расслабляться не стоит, любая чрезмерность вредит дисциплине". "Ваше право", подмигнула Фейри. "Но в целом я согласна с этим утверждением. Вон хозяин каждое утро с мечом тренируется и магический контроль совершенствует. Мне бы тоже не помешало вернуться к тренировкам, и обычным, и магическим. Не хочется терять форму, несмотря на все чудеса местной магии". Все же красивое спортивное тело прекрасно смотрится в любом мире. Да и над магическим контролем стоило поработать. Пока большинство тренировок проходило в онлайн-режиме, но мне хотелось поупражняться в призове Дара и поучиться контролировать мощность магических потоков. С последним у меня были большие проблемы. Я научилась создавать крохотные искрки, необходимые для активации артефактов, но при попытке постепенно увеличивать силу плетения магия словно сцепи срывалась. И заклинание выходило мощнее, чем планировалось. Во время поисковой работы в особняке это было не критично, но подумаешь, немного больше лиловых искрок призвала, чем нужно. Родгер и духи подстрахуют, а вот что делать, когда приходится колдовать при свидетелях? Мы даже с угрозой проверки от Вернеса до сих пор не разобрались. Ведь не факт, что первый советник и Архимаг не захотят нам еще пару свинок подложить. Лайли, а Родгер с Мигелем не говорили, когда вернуться? Спросила, расправившись чаем и десертом. Драконы-разведчики ушли на задание ещё на рассвете, и мы изнывали от любопытства, гадая, удалось ли ягуару стать на хвост адъютанту Лоренцо Дольче. Минут 10 назад сообщили, что возвращаются. Отчиталась Вэри. Думаю, с minuto на minuto будут здесь, если ничего не случится. Как думаешь, у них всё получилось? С надеждой прошептала я. Не знаю, так же тихо отозвалась Лали. Голос у хозяина был усталым, но вроде бы он доволен. Так что смее надеяться, что вылазка прошла успешно. Ох, если бы. Согласно плану, дракон должен был отвлекать архимага, показывая ему новые казармы, а Мигель в это время наставить Мычков на его адъютанта и попытаться считать его мысли, хотя бы самые поверхностные. План был рисковым, но выбирать не приходилось. Время поджимало. Круг подозреваемых сужался, а улик, чтобы накрыть всех заговорщиков разом, не хватало. Зато эта вылазка могла пролить свет на многие события. Главное, чтобы адъютант действительно оказался при деле. Я тоже на это очень надеюсь, вздохнула, отгоняя тревожные мысли. Лали, может, пока потренируемся? Ты обещала научить меня призывать еду. Кто о чём, а хозяйка о десертах. Залевиста рассмеялась в фэри, стряхнув с крылышек вьрцающую пыльцу. Но идея отличная. Вы как раз хорошо выспались, поэтому проблем с концентрацией возникнуть не должно. Да, и после предыдущих тренировок вамта заклинания на один зубок. Неожиданно поддакнул Сванши. Ух ты! Ну раз в меня настолько верят, придётся держать марку. Я готова, ответила, отставив чашку и расчистив на столе место под новые блюдца. Что нужно делать? Все вкусности хранятся в специальном магическом буфете, деловито объявила Лали, приземлившись на стул рядом с чашкой. Допуск к печати я вам сейчас выдам. Он поможет в одну секунду настроить это на хранилище, не выставляя каждый раз портальные координаты. Ага, то есть я буду пользоваться обычным артефактом, а не открывать порталы? Уточнила, глядя, как фея вырисовывает над моей рукой замысловатый золотистый узор. Да, я поэтому и говорила, что продуктовые порталы самые простые. Зато помогают понять саму суть магических туннелей. Плетение лоли засияло ярче и вспыхнув, осело на моей коже огненными искрами. Сконцентрируйтесь на допуске. Я послушно закрыла глаза, пытаясь поймать нужное ощущение, но к моему удивлению, магическая печать отозвалась моментально. Словно я и впрям работала с обычным бытовым артефактом. Готово, отозвалась я. А теперь подумайте о том, что хотите призвать, продолжила Фери. Только давайте начнём с чего-нибудь не бьющегося на всякий случай. С не привычки сложно скоординировать действия. В хранилище есть фрукты, уточнила я. Бить посуду не хотелось, как и пролить на ковёр горячий шоколад или кофе. А от призыва яблочка хуже точно не будет. Есть, ответила Лали. Я вчера утром яблок связок загрузила и лимонов. Тогда будем тренироваться на фруктах. Оживилась я, представив ароматное хрустящее яблочко с красными наливными бочками. Узор на руке потеплел, а через миг передо мной открылся золотистый вихрь небольшого портала. Отлично, пискнул дух. Хранилище вас признало, а теперь вытягивайте оттуда добычу. Как? нахмурилась я. Ну, можете туда руку сунуть и на ощупь найти, пожала плечами Лили. Но это неудобно. Лучше просто проведите рукой по воздуху, словно вытаскиваете оттуда невидимый поднос. Вздохнув, я взмахнула рукой, мысленно подзывая яблочко. Но коварный фрукт не ответил. Зато стоило мне сильнее дёрнуть рукой, как из портала стрелой вылетел ярко-красный снаряд. "Стоять", рассмеялась фея, перехватывая яблочко у самой стены специальным заклинанием. "Вот, я про это и говорила, что над координацией нужно поработать. Но зато вы успели убедиться, что в целом здесь нет ничего сложного. И правда не сложно." Растерянно кивнула, удивившись легкому успеху. "Это базовое заклинание", ответила Лали, положив на мой стол трофей. "Научитесь плавно транспортировать из перехода предметы, перейдём к более сложному варианту. Попробуйте сами координаты выставить и найти буфет без моей помощи". "Хорошо", бодро отозвалась я, подкинув яблочко вверх, словно мячик. "Над плавностью попробуем сейчас поработать или позже?" перебила меня Фыри. "Хозяева Мигель возвращаются".